Глава восьмая. Адмирал Марр постепенно брал под контроль космопорты на всех континентах, становясь управляющим центром, куда стекалась вся информация. И чувствовал себя в этом качестве неуверенно и нерешительно старосла. Марр отлично командовал космическим флотом своего сектора, но одно дело чёткая военная жизнь с её уставами и субординацией, неукоснительным выполнением приказов, совсем другое совершенно мирная планета. Недовольство населения и отдыхающих росло как снежный ком. Начались стычки между его подчиненными и туристами, которые хотели улететь. Приходилось уступать и отправлять транспортные лайнеры. Он не знал, что такое решение уже принято наверху. Дальняя связь не действовала, он находился под давлением обстоятельств. За делами, которые сыпались как из рога изобилия, совсем забыл о пилотах. На ему напомнили доложив об их прибытии. Марр подумал: "Может, они мне чем-нибудь помогут? Провели здесь столько времени, наверняка лучше знают и разбираются в процессах, происходящих на планете. И чтобы хоть как-то отвлечься от дел, которые шли из рук вон плохо, пополз встречать их лично". Каково же было его удивление, когда он увидел пилотов с девушками и еще каким-то гуманоидом, прикованным наручником, к одному из пилотов. Сергей, видя вопросительный взгляд адмирала, доложил по форме о прибытии и добавил. «Разрешите представить, адмирал!» – показал он рукой на Жака. «Начальник службы безопасности корпорации и развлечений – Жак Аньян, собственной персоной!» Адмирал не верил своим глазам. Сразу дал команду арестовать Жака и поместить под усиленную охрану оставив допрос до прилёта, уполномоченных представителей ЗП. Поблагодарил пилотов, познакомился с девушками. Но тут их общение перебил вызов на коммуникатор адмирала. Он глянул и прокомментировал: "Наши прибыли, стоят на орбиту". Нажал сенсоры и ответил: "Адмирал на связи, полковник Свел. Где находитесь? Не могу обнаружить ваш флагман". Приветствую, полковник. Увы. Флагмана нет. Достал его залп со станции. Не сразу, но достал. Мои на планете, мои люди взяли под контроль космопорты. Печальная новость, адмирал. Запепенело всё оти мои потери. Кто за это ответит? О, полковник, я приготовил вам подарок. Благодаря известному вам капитану Светлову и старшему лейтенанту Северову задержан начальник службы безопасности корпорации развлечений Жак-Аньян. С нескрываемым бахвальством доложил Марк. «Вы даже себе не представляете, адмирал, какую новость сейчас сообщили. Это меняет все. Следите за ним, как за зеницей ока». Мог ли рептилоид испытывать безграничную радость и облегчение? Доподлинно неизвестно. Но что-то подобное явно происходило со Свелом. Это не все хорошие новости. Есть ещё одна. Наши героические пилоты задержали ещё одну важную персону это управляющий планеты развлечений Алон. Адмирал, вы сделали мою работу, благодарю вас. Свел впал в экстаз. Ну, либо аналогичное к нему состояние характерное рептилоидам. О, нет, полковник, я здесь ни при чём. Эту работу сделали наши офицеры. Благодарите их. Марк подмигнул ребятам. Получилось не очень. Глаза на стебельках не приспособлены для такой мимики. Хорошо, по прибытии поблагодарю. Думаю, личной благодарности будет недостаточно, настаивал Марк. Понимаю, адмирал. Я уже позаботился об этом. Со мной прибыл целый штат различных служб. Ведавайте под контроль космопорта я сам и с пилотами и пленниками, поднимайтесь на орбиту. Понял, полковник. А то я уже не знал, что и делать. Благодарно отозвался Марр. Слышали? обратился он к ребятам. Шаттл у вас есть? Как только передам космопорты под контроль прилетевших служб, мы стартуем на орбиту. Я лечу с вами. Ожидайте. Думаю, много времени это не займёт. И действительно, Марро оправился за пару часов. С планеты стали подниматься шаттлы, уходя в открытый космос, где их поджидал быстроходный фрегат. Адмирала полковник Свел встречал лично. Его внешность несколько смутила девушек, но вида они не подали. Он поздоровался с адмиралом и поблагодарил пилотов. А теперь поступим так: размещайтесь, каюты вам выделены. А вы, господа офицеры, сразу ко мне. Нужно побеседовать. Каюта оказались на двоих. Они с девушками разместились с комфортом. Те не верили своему счастью, не верили, что всё закончилось и они возвращаются домой. Радовала их не только эта мысль, а ещё то, что благодаря этому несчастью приобрели надёжных спутников в жизни, а в этом они уже не сомневались. Пилот об этом пока не думали. А девушки уже расставили свои капканы и примеряли в уме свадебные платья. Жизнь прихотлива. Иногда делают такие повороты, о которых даже не мечтаешь. Поимка Жак-Аньена давала Свэлу огромный оперативный простор. Теперь у него появился рычаг давления на президента корпорации. «Для него это новость – удар ниже пояса», – размышлял Свэл. «Теперь этот козырь нужно умело разыграть». И чтобы все сложилось, необходимо склонить Аняна к сотрудничеству. Что касается второго фигуранта дела, управляющего Алона, то он больше не нужен на планете. Приняв решение, распорядился передать Алона следователям комитета. Приятные новости сообщил командующему ЗП. Новость весьма приободрила адмирала. Он по-солдатски тепло поблагодарил Свелла, добавив. Садился ты в полковниках, Свэл. С нетерпением жду твоего прибытия и, конечно, результата. Главное сделано. Тебе там делать больше нечего. Кстати, а как тебе удалось поймать Аньена? Не мне, командующий. Это сделали два наших героя. Капитан Светлов и старший лейтенант Северов. Не скромничай, Свэл. Это ты их воспитал. Твоя школа. Прилеты награды для них будут готовы. А они это заслужили. Жэ Кэньян всё понимал. С пилотами не договорился, ничего. Есть ещё наверху, понимающие больше. И просто ждал, когда этот момент наступит. Наконец дождался. Его подняли на борт шаттла и доставили на орбиту, где находился космический корабль. Отвели и поселили в роскошную каюту. Хороший знак. Нефтяреумную камеру, значит, и есть шанс договориться. Главное не продешевить. И действительно, через час к нему зашла огромная рептилия. Никакой симпатии она у Жака не вызвала. Скорее наоборот. Подсознательное отвращение. Рептилия противно зашипела. Автоматический переводчик стал переводить. Добро пожаловать на мой звездолет, господин Аньян. Я не могу сказать, что рад тебя видеть, но очень доволен видеть тебя. Шипела огромная рептилия. Я начальник разведки ЗП полковник Свел. Предлагаю сотрудничать со мной. И застыл, ожидая ответа. Он понимал, что пошёл в авангард, решив сразу, нахрапом взять крепость. Кто же вас не знает в определённых кругах? Я тоже обошёлся бы без нашей встречи, но что случилось, то случилось. Спасибо, что не стали ходить вокруг да около. Сразу приступили к делу. Предложение сделано заманчивое, просто слов нет, но есть одно но. Каковы условия сотрудничества, полковник? Начался торг. Рей тут уж держи ухо востро. Свел начал с самой низкой ставки. Какие условия? Ты преступник. Восклавляющий служба безопасности корпорации развлечений тебя будут судить. Каким может быть приговор? думаю, пожизненное заключение на отдалённой планете тюрьме. Полковник, я думал у нас серьёзный разговор. Оказывается, ошибся. Ну что же, доказывайте тогда мою вину и работу в корпорации. А то, что меня арестовали, так я не знаю за что. Доказывайте. Ну а сбергам удачи. Пришла пора дойти одних ход, этот орешек с наскока не расколешь. Размышлял Свел. Догий торг меня не устраивает, время дорого, и работает не на меня. Срок предварительного заключения Берга истекает, а предъявить ему особо нечего. Станции нет, свидетелей нет. Вздохнув и царапнув в досаде когтями по полу, прошипел: "Каковы твои условия?" Аннен внутренне торжествовал. Он одержал первую непростую победу попав в болевую точку и самую тонкую часть сети свёл. Но требовалась крайняя осторожность, и в многоусловии выдвигать нельзя. Их немного, полковник. Первое я прохожу по делу как свидетель. Второе по окончании процесса вы гарантируете мне свободу под новым именем и внешностью. Свой предполагал, что Жак выдвинет такое требование, но выхода у него не было. Что такое свобода Ань-Яна по сравнению с той политической игрой, которая велась на межгалактической арене? Что такое свобода Ань-Яна перед возможностью окончательно сломить империю корпораций развлечений? Что такое свобода Ань-Яна перед возможностью уничтожить гидру преступности? Оно того стоило. Только вот сам такого решения принять не мог. Нужна санкция Силуэнова. Это окончательное условие твоего сотрудничества с АП. Я окончательный полковник. Ну, там содержание, питание, медицинское обслуживание это само собой разумеющиеся детали. Я подумаю, как только приму решение, устраивающее нас обоих, начнём работать. Не возражаю, полковник. Только прошу честь, эти два моих условия оформим документально. Жек понял, что взял бы коз рага, и теперь всячески старался не упустить свой билет на волю. Само собой, разумеется, об этом можно было и не говорить. С вами приятные дела, полковник, во весь рот улыбался Жак. На том стоим до встречи. Сказав это, Свель потащился к выходу, именно потащился. Так это выглядело со стороны. Выйдя из каюты Арестованова, сразу направился в центр связи, где доложил о предварительных переговорах с Аньяном Селуяновым. Так леть Я этого следовало ожидать. Отозвался командующий. Он понимает, что у нас с тобой нет выхода. Ведь нет же Свел. Нет, адмирал. Как вот видишь, действительно нет. И времени у нас с тобой нет. Игра ведётся очень крупная. Промедление в действиях смерти подобно. Берг может перейти в контрнаступление, как только очухается. Получается, что Жак Аньян – та волшебная палочка, с помощью которой мы можем уничтожить корпорацию, или хотя бы нанести ее ощутимый удар, приберев Берга к стенке. Соглашайся на его условия, разрешаю провести его по программе защиты свидетелей. По окончании этого дела документы и свободу ему придется предоставить под нашим, конечно, наблюдением. Оно того стоит, полковник? Стоит. Спасибо, командующий. Надеюсь доложить вам скорый результат. Но ну вот и вся. Сейчас поднимет плотину, и поток информации Таняна хлынет в ЗАП, сметая на своём пути президента Берга вместе с его корпорацией. Свал пригласил своего аналитика Инг Аша, ввёл в курс дела, дал час на подготовку к допросу и пошёл к Жаконьяну. Тот сидел за терминалом и играл в какую-то игру. На больший терминал не годился. Только для этого. Когда вошел СВЭЛ, он повернулся и вопросительно на него уставился. Вы не оставили нам выбора, Жак. Ваши условия принимаются без дополнительных уточнений. Давайте заключим сделку официально. Но об этом будут знать только вы и я. Вы пойдете по секретной программе защиты свидетелей. По окончанию расследования и судебного процесса Где вы будете выступать как свидетель и как обвиняемый? При упоминании об этом Жак насторожился, Сваль продолжил: Вам будет изменена внешность, выданы документы на другое лицо. Собственно, предоставлена свобода. Летите куда хотите. Условия содержания обговорите с моими следователями отдельно. Жак задумчиво смотрел на полковника, пытаясь что-то прочесть по его мимике. Но что можно прочитать по рептилоидной морде? Ничего. Заключаем полковник одно небольшое дополнение, которое не выходит за рамки основных договорённостей. Сул недовольно щёкнул зубами, вопросительно глянув на Жака. Гарантия личной безопасности. За кого вы нас принимаете, Жак? Свел даже взмахнул мордой от недовольства, так что слюна попала на Жака. Тот испуганно обтёрся и быстро ответил. Тогда договорились. Они подошли к терминалу. Свел набрал код и активировал его. После чего Жак приложил палец, а Свол коготь в специальные выемки. Система взяла образцы ДНК, подтвердила личности и вложила в персональный вживлённый чип условия договора. Один экземпляр отправила в ЗП. Жак всё придирчиво проверил, но никакого подвоха не нашёл. А в этом деле он был большим специалистом. Всё, сделка заключена. Начинаем работать. Я к вашим услугам, полковник. Свел беседовал с ним по основным глобальным и стратегическим вопросам. Жак отвечал толково и внятно. Всю техническую часть он поручил своему умнику Инкашу. А Нем сотрудничал с удовольствием. А что ещё оставалось делать? Деньги мертвоцам не нужны, и вообще ничего не нужно. А жить хотелось, и хорошо жить. Ему удалось заключить лучшую сделку в своей жизни. Его мало интересовал бывший шеф. Было время, работал на него. Ситуация изменилась, и пришлось подумать о себе любимом. Корпорация интересовала Жака исключительно как источник баснословных доходов. У него скопился солидный капитал, разбросанный по банкам галактики. Ей за своё будущее ему волноваться не приходилось. Жак своё прошлое тщательно скрывал и маскировал, стирая всё, что касалось его жизни до работы в корпорации. Чем он занимался, как зарабатывал на хлеб насущный? А вот тут скрывается самая его большая тайна. Пиратский промозел. Родился Жак в бедной шахтёрской семье на окраине планеты, и ничего ему в жизни не светило. Он, повзрослев, это хорошо понял: забои и скорая смерть. Такой жизни он не хотел, а для другой не было никаких возможностей. Всё тщательно продумав, нашёл лазейку, как убраться с шахтёрской планеты. Грозовые корабли прилетели за рудой, которую грузили в шаттлы и отправляли на орбиту. Жак стащил у родителей все деньги, которые копились на протяжении многих лет, и предложил одному пилоту шаттла, чтобы он его доставил на корабль. Пилот оказался не отягощён моральными принципами и согласился. Он отдал ему деньги. Пилот назначил время, и Жак прибыл, чтобы улететь но пилот его обманул. С этого момента он перестал верить всем и из дома сбежал, жил как придётся. Но в док у него доступ имелся. Для этого он использовал потайной улаз, старую заброшенную канализацию. Он ждал, когда тот пилот вновь прилетит за рудой. Время ожидания не тратил зря, а учился управлять грузовым шаттлом. Благо для этого имелся выход в информационную систему. Управлять он учился, понятное дело, виртуально. И вот долгожданный день настал. Жак давно разработал план действий, и вот наступил момент придворить его в жизнь. Пилот уже забыл до матери Жаки. Таких дурачков на своём веку он повидал много, и очень удивился, когда в баре к нему подсел тот самый парень который дал ему денег. Дружеский, ты куда делся? Я тебя ждал и не дождался. Ты готов лететь? Конечно. Приходи завтра в док. Там стоит мой шаттл под погрузкой. И вперёд. Сделка в силе. Отлично, радостно ответил Жак. Я знал, что ты меня не подведёшь. Говоря это, он прекрасно понимал, что пилот его обманывает и более того, на этот раз сдаст местным властям Поэтому всеми силами старался выразить радость и предложил угостить пилота за хорошую новость. Тот подумал, а почему бы и не выпить на дурмавщинку и согласился. Жак потратил на застолье последние деньги, но она качала пилота под завязку, и тот отключился. Он кое-как затащил его в заброшенный подвал, разделал, связал и оставил отсыпаться. Что было с ним потом, он не знал. А сам, переодевшись в пилотскую форму, проверил документы и ключи от шаттла. Пошёл в док. Торопиться нельзя. Всё должно выглядеть достоверно. Пошёл покачиваясь к шаттлу. Благо в доке он всё знал и стал активировать входной люк. Он знал, что за ним наблюдают, поэтому не торопился, изображая пьяного. Наконец открыл люк и вошёл в шаттл. Одно дело всё уметь виртуально и совсем другое в реальности в настоящей машине. Коды доступа у него были. Он их нашёл у пилота. Но отлёт назначен на утро. Жак посмотрел, как идёт загрузка. Она практически заканчивалась. Оставшиеся до старта 5 часов он потратил на адаптацию и последовательность взлёта. В его планы входило подняться на орбиту. Ну а там видно будет. Лететь к кораблю-матке он не собирался. Руда надо сказать, сырьё очень ценное. Из неё добывали энергетическую субстанцию, которая являлась катализатором для топлива межзвёздных кораблей при входе в подпространство. Наконец наступил момент старта. Пора поднимать шаттл в космос. Пилот шаттла загружен под завязку. Пора стартовать. Сможешь? Это вчера ты хорошо погулял. Или можешь сообщить на корабле и отложить старт, и ещё погуляешь у нас. Это да, места у вас гостеприимные. Погуляю в следующий прилёт. Ты же знаешь, у нас график, и его нарушать нельзя. Знаю, знаю. Так до чего тянешь, стартуй. Спасибо. До следующей встречи. Он внутренне вздохнул и приступил к предстартовой подготовке. Легко сказать, взлететь наш отряд для подзавязку загруженному драгоценной рудой. Одно дело симулятор, другое реальность. В реальности ничего не получалось. Он путал последовательности, нервничал и понимал, что не взлетит. Я вот назад пути не было. Остановился, глубоко вздохнул, закрыл глаза и как на симуляторе начал предполётное тестирование. Посмотри на этого гуляку, смеялись диспетчера. Перебрал конкретно, взлететь никак не может. Жек провёл тестирование и перешёл к основному полётному процессу. Задействовал антигравитационные генераторы и оторвал тушу шаттла от бетонной площадки ДОКа. Сначала его повело вправо, потом влево. Казалось, что вот-вот он разрушит ДОК. Диспетчерам стало не до смеха. «Пилот, ты что, с ума сошел?» Договорить диспетчер не успел. Шаттл с места рванул в вышину. Вниз полетели куски обшивки, сорванные ускорением. «Точно ненормальный!» и связался с кораблем на орбите, доложив о нестандартном взлете. Жак еле удерживал машину, генераторы не справлялись с перегрузкой, и она тяжелыми оковами навалилась на его тело. Наконец, образив, он сбросил скорость полета, а его уже вызывали на всех частотах. А вот и орбита, под завязку с забитой космическими аппаратами. По курсу его шаттла помех не наблюдалось, он задействовал маршевый двигатель и был таков. Что было потом на планете, его не интересовало. Он знал одно: назад пути нет. Теперь он вне закона. И путь у него один в пиратскую область пространства. Куда он добрался вполне благополучно. А вот там начались проблемы. Его никто не знал, ведь в пиратском сообществе тот не состоял. Гросс привёз ценный, слов нет. Но зачем платить, если можно отобрать? И взяли бы но помог Берг. Тогда ещё глава пиратского сообщества, выслушав рассказ о богоне с судно с грузом, похвалил и взял к себе в команду. Заплатил, но не столько, сколько ожидал Жак. Однако выбирать не приходилось, и этому радовался. Вот с этого момента и началась его дружба с Бергом. Тот рассмотрел его не за урядные способности, со временем сделал начальником службы безопасности но никогда до конца не доверял. И как потом оказалось, правильно. И вот типежжак вновь спасал свою шкуру. Давай показания на всех и обо всём. В новых условиях он пытался обеспечить своё будущее и пока у него это получалось. Никаких угрызений совести не испытывал, руководствуясь одной моралью. Человек рождается один и умирает один. А в этот промежуток остальные люди мешают ему жить, путаясь под ногами. Такая философия избавляла от всех моральных принципов и тормозов.